Черенцев, бессменный ординарец Пикена с начала летних боёв, был сравнительно молодой, тридцатилетний человек по образованию землемер. Он великолепно знал топографию, читал карту и по чистой случайности попал на фронт, пройдя мимо офицерских курсов. Да и на фронте мог бы давно стать офицером, если бы не Пикин, который заполучил его в ординарце летом, неразберихе с тех пор не отпускал от себя. По должности Пикину не было положено адъютанта в офицерском звании. И он, по сути, приобретя себе адъютанта в лице Пчеринцева, довел его до звания старшины, а дальше придержал, ожидал, когда переменится его собственное служебное положение. Как сегодня воюете? Серпинин взглянул на Пчеринцева и подумал, что все же Пикин не прав в отношении этого человека. Уже давно можно было получать от него больше, чем он даёт. Туманян сегодня с утра хорошо пошел, и цветков неплохо, ровненько, но крепенько. Как вы всегда говорите, цветков есть, цветков. И Серпилин невольно улыбнулся этой присказке, уже ставшей для него воспоминанием. А вот и наши места пошли, весело сказал пчелинцев. Наши места начались с развороченных немецких танков, стоявших впритык к самой дороге. Вернее, не они стояли у дороги, а наново наезженная по снегу дорога огибала их. Приехали, Пчелинцев выскочил наружу, когда машина еще тормозила. Кому привезли? спросил Серпирин, увидев среди развалин утемневшего входа в подвал автоматчика, кажется, знакомого, к Пикину. А где командир дивизии? Серпирин еще заранее решил, что учитывая При входящие обстоятельства к первому явится именно Кузьмичу. Решил, что расчувствовался, когда въехал в расположение своей дивизии и забыл сказать Пчелинцеву, а тот, конечно, подвез прямо к Пикину. Генерала нет, еще с ночи в полки уехал, сказал Пчелинцев, как о привычном. Ну что ж, зайдем к Пикину, узнаем, где командира дивизии искать. Серпирин повернулся к вылишему вслед за ним Бастрыкову. «Зайдемте к начальнику штаба, узнаем обстановку. Мне в политотдел дивизии надо, товарищ генерал сказал Бастрыков. Политотдел это обратно. Развернитесь и поезжайте туда, где видели эмочка у дороги стояла, сказал Пчелинцев. Это Бережного эмочка, как бы он тоже в полки не уехал. Разрешите отбыть, козырнул Бастрюков. Вам видней», — сказал Серпирин и, расставшись с Бастрюковым, надолго забыл о нем. Пикин обосновался в одном подвале с оперативным отделом. В подвале было дымно, топилась железная печка. Пикин вышел навстречу Серпирину из дыма, и они обнялись. Тише явился как архангел из облаков, сказал Серпирин. Да у тебя такой, что глаза ест. А мы привыкли, радуемся, что тепло, сказал Пикин. Чем топите? Всем, чем придется, включая немецкие зимние боты. Они у них из прессованной соломы. Если распотрошить, воняют, но горят. Они прошли в угол подвала, где у Пикина стоял стол с рабочей картой и телефоном, а позади стола, как всегда, раскладная койка. Койка была знаменитая, хорошо известная серпелину. Называлась она Гинтер по имени фирмы и состояла из комбинации складной койки и походного сундука. Все в один предмет. Гинтер был подарен Пикину родителями еще перед той германской войной, в день выпуска из Юлькерского училища. И как этот гинтер сохранился за две войны, был секрет Пикина. Итак, позади стола стоял гинтер, а над гинтером висел ковер — подарок жены. Пикин улыбнулся молчанию Серпирина, разглядывавший его пикинский неизменный при любых случаях жизни уют и сказал: "Так точно, все по-прежнему". Но Серпирин преодолел желание поговорить по душам с Пикиным и вместо этого спросил: "Где командир дивизии? Звонил от Колокольникова, что поехал к Цветкову" расстегнитесь хотя бы. Нет, я тоже прямо туда поеду, Ознакомь с обстановкой, какие изменения. Серпирин сразу дал понять, что я о состоянии командира дивизии и о сложившихся в дивизии отношениях не считает возможным осведомляться ни у кого раньше своей встречи с Кузьмичом. Пекин доложил обстановку. Больших изменений по сравнению с последним донесением не произошло. У Туманяна в центре за последний час заколодило, а на правом и левом флангах, у Колокольникова и Цветкова, продвижение продолжается. Пекин показал на карте, куда, согласно последнему донесению, вышел Цветков. Полоса, еще удерживаемая немцами между передним краем 62-й армии и передним краем Цветково казалась совсем узкой. "Ниточка", сказал Пикин. — "По карте так", сказал Серперин. "Посмотрим, как в натуре". Это было обычное присловие Серперина перед тем, как ехать вперед, и от обычного присловия Пикину на секунду показалось, что Все в них по-прежнему. Он с утра докладывает обстановку, а Серпилин едет в полки смотреть, как в натуре. Серпилин надел шапку. Проверь, почему у Туманяна заколодило. Позвони, если надо, Казанцеву, попроси авиацию. Пусть дополнительно там перед Туманяном все, что требуется, обработают. Еще по старинке забываете, что имеем такую возможность и несете лишние потери есть проверить сказал Пикин. Закусывать вам не предлагаю, рассчитываю, что у нас победаете. — Расчет, Расчёт Николаевич, у тебя в основном верный, как все твои расчеты, — сказал Серперин. А будут коррективы, позвоню от Цветкова. Машины мне не давай, поеду на своей. Офицер связи от полка здесь, здесь. Но я Пчелинцева дам. — а зачем мне Пчеринцев? Давайте, офицер связи, он обязан лучше всех дорогу в полк знать. А если нет, значит, непорядок в дивизии, и мне, как поверяющему, кусок хлеба. Серпинин улыбнулся, но в словах его проскользнула жесткая нота. Он терпеть не мог, когда ему что-нибудь навязывали даже из лучших побуждений. А побуждения на этот раз могли быть и не самые лучшие. Пчелинцев поедет и станет неотступным свидетелем всех встреч и разговоров, в том числе и с командиром дивизии, а потом свой человек вернется и расскажет. Любопытство понятное, но удовлетворять его нет причин. Кстати, до каких пор Пчелинцу будет у тебя в ординарцах пастись? Сам не хочет от меня уходить. А все же, спросил Серпин. Пикин сердито посмотрел на него. Я что ты спрашиваешь меня, когда переменится положение Пчелинцева? Лучше бы сказал, когда переменится мое положение. Это теперь ведь и от тебя зависит, говорил его взгляд. Чему я его около себя научил? слух сказал Пикин. На курсах младших лейтенантов не научили бы. Это все так, сказал Серпилин, но не продолжил фразу, про себя подумав. Так да не так. Многому ты научил его около себя, а желанию ходить по войне своими ногами, не держась за подол начальства, не научил. Люблю тебя, долговязо, и высоко ставлю, а раз так «Всякая лыка в строку. У другого в этой соринке в глазу не заметила, у тебя вижу. До Цветкова добрались быстрее, чем серпилин предполагал. Офицер связи знал дорогу на зубок. Цветков продолжал двигаться, даже НП его оказался не на том месте, где был полтора часа назад, когда офицер связи ехал в дивизию, а дальше метров на триста в других развалинах. Там на НП Серпинин не встретил командира дивизии. Хотя со времени назначения Серпинина начальником штаба он три раза видел Кузьмича на совещаниях, да и дивизию в свое время сдавал ему лично, но Кузьмич сейчас, когда встретились и поздоровались, вдруг вспомнил их первую встречу, как будто она была самой важной.